В Петрозаводском доме отключили воду, и нас повели мыться в городскую баню. Конечно, мы не раз бывали на пляжах, но купальники, узкие полоски материи, отлично, как оказалось, маскируют тело. Мы с Манией в общей мыльной пережили стресс. Десятки голых женщин, а отнюдь не Венеры напротив, тут и сям висячие груди, складки на боках оплывшие животы и под ними темные кустики волос. Эти кустики были особенно отвратительными. Мы не знали, что у женщин вырастает. Конечно, мелькали и стройные девушки, и шклявые девчонки нашего возраста, но они терялись в массе безобразных голых фигур, каких не увидишь на картинах художников. Говоря взрослым, А не тогдашним детским языком мы получили эстетический шок. Помню, я подумала, что животные гораздо симпатичнее людей, хотя и не носят платья. А маня разревелась в голос от неожиданного и острого разочарования. Моющиеся женщины сновали стазиками от больших кранов к мраморным лавкам, терли друг другу спины шутили, похахатывали, были возбужденно радостными, точно не в бане находились, а на празднике. Хотя им следовало глянуть в зеркало и умереть от ужаса. Мы боялись посмотреть на мою маму, которую никогда не видели голой. В купольнике не считается. Мама буквально волоком тащила нас по скользкому полу, велела брать тазики, окатывать кипятком лавки, Мама здоровалась с кем-то, в ком невозможно было узнать соседку, полную, добрую, когда в одежде. «Первый раз моется? спросила соседка. «Впервые в бане», — ответила мама и велела нам охранять лавку. «Маша, с одного торца стой тут. Перестань плакать. Настя, ты с другой стороны. Ну что ты окаменела?» Это обычные женщины. Говорите всем, что занято. Видите, сколько народу. Полгорода без воды, — подтвердила соседка. — Что, девчонки, не понравились вам бабы в натуральном виде? Привыкайте, сами такими станете. А в мужском отделении, думаете, сплошь красавцы? Как же! Аполлоны! Подоспевшая с тазиком кипятка мама попросила соседку не развивать тему, окатила лавку, расстелила клеенку, принесенную из дома, усадила нас, поняв, что и под дулом пистолета не заставишь нас передвигаться по мыльне, сама принесла тазики с теплой водой и мыла нас по очереди. С непонятным ожесточением сильно терла мочалкой спину, Дергала в волосы, вспенивая шампунь. Ой, кнув, я возмутилась. Мам, ну ты чего? Больно же. Терпи. Как вам не стыдно? злым шепотом спрашивала мама. Смотреть на взрослых женщин точно на уродов. Это не кунсткамера! Приятно, старушке, что вы таращитесь на нее брезгливо. Марш под душ и на выход. Одеваясь, мы снова увидели. Соседку в платье, привычно добрую и устроенный язык. Жизнь вернулась на свой круг. — И меня теперь, — усмехнулась Маня, — нагишом увидит дочка или какая-нибудь девчонка. Испугается. — Если еще пять-семь килограмм наберешь, — успокоила я, — тогда в всей семьей подашься. Вот это не про нас. Как меняется представление о прекрасном теле. Знаешь, еще до операции мне дали вредный совет. Ходить в парилку, распаривать хрящи в позвоночнике. Глупость, но я тогда хваталась за любую возможность, лишь бы не операции. И вот как-то в парилке отсидела до да полного не могу. Добрела да до двери. Пытаюсь открыть, дергаю ручку, не поддается. Я двумя руками рву не с места. Умираю, круги синие перед глазами, а дверь не открывается. И тут с верхней полки спускается женщина. Брунгильда, высокая, мощная, атлетичная, отстранила меня и одной рукой, легко дернув за ручку, выпустила на свободу. Я приползла, задыхаясь на диванчик, и подумала, что никогда не видела женщины красивее. Тут неблагодарность даже во мне говорила, а подлинное восхищение красивым телом, женственным и сильным одновременно. У Ольги тоже физическая сила. Будь здоров. Мы как-то картошку копали у моей свекрови в деревне. Морозы ранние обещали, надо было срочно урожай собрать, а мужья, как назло, не могли вырваться. И Ольга мешки таскала. Самую тяжелую работу на себя взяла. Я с ног валилась, а она, пока последний мешок не приволокла, не остановилась. — Ага. — Возвращаемся к нашим баранам, к Ольге и Леше. Бараны — это образно, ничего личного. — Да. Согласилась Маша из крылатого выражения. Меня вдруг охватила легкость, которая случается в научных исследованиях после долгих поисков и разочарований, после бессмысленных опытов, когда ты неожиданно и остро предчувствуешь успех. Еще нет положительного результата. Опыт не закончен, а интуиция уже ликует. Победа. Я приняла решение это победа. Но с сестрой не поделишься, даже с маняшей, я не могу обсуждать проблемы своего мужа. Только с ним. Мои победы почему-то связаны исключительно с ломанием самой себя. Хотя, впрочем, что здесь уникального? Проще расквасить человеку нос, чем избавить его от химер. Внутренняя работа мысли, которая Давно меня терзало, не препятствовало способности вести беседу. Машка, правда есть правда. И только. Факт, реальность, историческая последовательность событий и поступков, остальное — трактовка и философия. Еще искусство, поэзия, например. Ах, обмануть меня нетрудно. Я сам обманываться рад. Леша изменяет жене — факт. Ольга — дура — тоже факт. Ты — за поэзию и философию, я — за реальную достоверность. Ни ты, ни я не поменяем установок. Более того, продолжим отстаивать их со свойственным нам темпераментом. Ты — спокойно и ласково, я грубо и не сдержан. Каждому свое. В который раз повторила Маша, я поморщилась. Не люблю обывательской мудрости. Вроде все проходит, время лечит, скромность украшает, каждому свое. Солнце встает на востоке, заходит на западе. Но самое интересное. Почему время лечит? Кого скромность украшает? И если бы люди не задумались, какие силы поднимают солнце всегда на востоке, они бы остались жить в пещерах. Кстати, время не только лечит, но и убивает. Ты, наверное, хороший ученый, неплохой. И все-таки грязиетка. Чего-чего? когда ты впервые сказала, что Ольга — грязиетка. Я даже не поняла, как ты ее обозвала. Потом догадалась. грязиетка от слова «грезить», суффикс «ка» в русском языке имеет, кроме прочих, уменьшительно-пренебрежительное значение. «Профурсетка», «нимфетка». В тебе заговорила Учительница русского языка. Я и есть учительница. Простая земная учительница русского языка. И спокойно живу, не зная, как работает сотовая связь, и чем принцип передачи изображения у плазменного телевизора отличается от жидкокристаллического. Честно признаться, я и продвижение солнца не ведаю. И многие другие вещи для меня — загадка. Спрашивай, расскажу, если интересно. Я откровенно веселилась. Неинтересно. Скромная ты наша всезнайка. Пойдем спать. Маня стала убирать посуду со стола. Извини, повинилась, я больше не буду. Договори. Да На самом интересном остановилась. Сестру обидеть трудно. Во всяком случае, на меня она обижалась редко и многое прощала. Но если уж случалось, то маня каменела, заковывалась в броню обиды, которую ничем не прошибешь. Вот и сейчас все мои извинения, заискивания, подобострастные речи, даже попытки физического контакта обнять, поцеловать. Действия не возымели. Маша сухо говорила, что пора спать, поздно увертывалась от моих рук. Я долго не могла уснуть. На что Маша обиделась? Хоть бы сказала. Нет, сколько помню, никогда своя обида не выставляет. Постепенно оттаивает, становится прежней, но без упреков и объяснений как мама. Несколько раз мама серьезно на меня обижалась, вспыхивала и замыкалась, общалась сухо и только по необходимости. — Обед на плите, не забудь выключить газ, у тебя сегодня занятие с репетитором по-английскому. Потом проходила, рассасывалась. Неожиданно пришедшая мысль чуть не подбросила меня на кровати. Я живу у Маши больше недели, а говорим мы только обо мне, моей болезни, моей работе, моем самочувствии. Сегодня случилось отступление. Перемывали косточки Ольги. Маша, как водится, позитивно сплетничала. Но ведь у Машки тоже есть семья, муж Семён, дочь. И мне в голову не пришло спросить сестру, есть ли у нее проблемы что ее беспокоит. Нормальную жену и мать обязательно что-то беспокоит. А такая эгоистка, как я, толдычит исключительно про себя, насилует дорогих людей якобы умными наблюдениями и выводами, чтоб она сгорела, Ольга, вместе с мужем. Дочерей можно оставить. Самобичевание имеет автоматическую связь, самооправдание. Как выключатель и электрическая лампочка. На выключатель нажали, появился свет, начал казниться и тут же защитная реакция, доводы в свое оправдание. Ольга и Семен для меня почти родительская семья. До определенного возраста ребенок не анализирует отношения родителей, они для него Идеальный и абсолютный, вне сомнений и критики. Поэтому, если родители расходятся, ребенок может винить себя. Я был плохим мальчиком. Или я некрасивая девочка, поэтому меня не любят. Причем тут чужие разводы. Опять меня уносит. Есть Машка, которую я обидела, хотя люблю безумно. Точнее, бездумно, как маму. Мне давно следовало повзрослеть, но маняша сама виновата, подчеркивает, что заступила на вахту после моей мамы. Опля! Еще одна лампочка зажглась. Я не заметила, когда уснула. Но и во сне меня терзали демоны, засыпали вопросами, на которые я не находила быстрого и правильного ответа. А в наказании задавали следующую задачку. Говорили, что она проще, но все равно я не находила решения. Демоны грозили меня убить за тупость и бестолковость, но оттягивали момент, подбрасывая новые вопросы. И это было так больно и страшно, как бывает только во сне. Ты зависла на краю смертельной пропасти. Знаешь, что в тебе есть силы отпрыгнуть от края, но сила твоя тебе не подчиняется.